Но только ничего из этого не вышло почему-нибудь. Обидная вроде бы история. То есть она прорубилась эта тропинка вот, скажем, отсюда сюда, да? Вот я показываю очки, человек на них смотрит, запоминает, как они выглядят, и это запоминается вот тут. А потом я ему говорю: "Spectacles", говорю ему, или "glasses", если к примеру. И это уже вот тут в другой части мозга. Значит, у него должна вот, если так примитивным образом Прорубится дорожка такая вот отсюда, сюда. В том случае, если я ему это показываю, и оно здесь, у него мгновенно должно сюда стрельнуть, так сказать, и выскочить нужное слово. Или наоборот, я этого не показываю, а говорю «glasses», выбирайте из всего этого. Так вот, чтобы он это не выбирал, у него должно обратно сюда, и вот это вот вспыхнуть. Так вот эта тропинка легко зарастает, но она не легко зарастает, если ее это, полить дофамином. То есть это вот мозг в дофамине, но ну, в дофамине там был у Поливанова весь? Абсолютно залит весь был. А у маленького ребенка что творится, это просто фонтаны Петергофа, как он плещет там. Потому что маленькому ребеночку он в высшей степени мотивирован, да, он готов пожертвовать всеми родственниками в нескольких поколениях для достижения мишки, да или игрушки или матери, чтобы она по возможности вообще никогда не спала, а только над ним склонившись, сидела и ворковала: "Ах ты моя лапочка". Вот на и вот ради этого он готов пойти на всё. А на всё это значит, плещет этот дефамент, в степени его мотивированности высочайшая. Вы когда-нибудь видели маленького ребёнка, который бы сидел, держал в руках соску, и учил её название, говорю, соска, соска там, соска, соска. соска. Нет, не видели. И мы достаточно один раз её увидеть, как она у него уже лежит там, в мозгу в нужном месте, так ведь? Так же как, э, тоже меня смешит всегда, а, э, когда говорят, что, э, вот человек ещё одно отличие человека от животного заключается в том, что невозможно себе представить животное, которое, хмм, э, тренировалось бы, выучивая какие-нибудь движения. Меня ужасно рассмешило, когда я это прочитала в одной очень серьёзной книге. Там речь была, ну вот скажем, ребёнок хочет там перепрыгивать через ручеёк. В этот раз он, значит, плюхнулся туда, да, вышел там, но если упорный. И ну вот он начнёт много раз будет, э, чтобы в итоге перепрыгнуть через этот маленький ручеёк. А теперь представим себе собаку. Катера как безумная, да. Значит, тренирует, как бы я это полегать не через этот ручеёк перескачить. Стать невозможное. Реально? Ну вот. Значит, вот анлогичная картина с детушками малыми. То есть у, у них это происходит само собой, потому что очень сильно хочется. А для и это показано. Вот, между прочим, в Лос-Анджелесе вышла несколько лет назад книжка по лингвисту по фамилии Шуман, не тот Шуман, не тот Шиллер, не тот Шиллер, если вспомню, Гоголя великого. Так вот, которая называлась так, что даже страшно вообразить. Ещё несколько лет назад было невозможно даже представить. Называется эта книжка вот такой Тамина Almondela and Language. Пишет, заметим, лингвист. Лингвист вообще таких слов даже не должен знать, а если услышит, то бежать бегом от них. Пишет Том Лингвист Almondela and Language. <coughs> У него это идёт на тему uh, Second Language Acquisition. Насколько важно Вот иметь такую мотивацию. Что значит эта мотивация? Вот я просто хочу, чтобы вы вполне осознали. Она она может быть разного сорта. Э, она а, а в физиологическом смысле это всё равно. То есть я хочу вот я страшно числавна, предположим. И у меня должны быть пятёрки по всем предметам. Вот независимо от того, интересны это предметы или не интересны, хорошие они или плохие, нравится мне или не нравится, понимаю или не понимаю, я настолько числавна, Что для меня самое главное иметь эту пятёрку. Мотивация на полную катушку. Мотивация другого сорта. Мне страшно интересно. И мне даже не важно, какая у меня будет оценка. Мне интересен сам процесс, мне нравится это занятие. А какая будет оценка для меня тридцать пятое дело, но мне интересно этим заниматься. Вполне мотивация, дофамин будет хлестать, будьте добры как. Или тупой как пень, новый русский. Но понимает и не выучить, в принципе, ничего не может, потому что вот где тут у нас картинка? Ну, потому что у него вот так. Ну не может, но понимает свою выгоду, а именно, что э если он не будет знать языка, у него партнёры с английским языком, а он позовет кого-нибудь, то этот кто-нибудь может там понаделать дел, так что у него рухнет всё. Поэтому с ненавистью и печалью он вынужден учить этот язык. Мотивация у него совершенно другого сорта, но она есть. Вот, кстати, тоже привожу пример. У меня одна из моих котуренток э, пару лет назад преподавала, ну, для денег, какой-то группе бела, э, значит, занятия английскому языку учила. И все там были, ну, там кто хуже, кто лучше, а один был просто предмет для кунсткамеры. Ну, ну, совсем ничего не мог. Ну, понимаете, ну просто пень. Пень как пень. Настоящий пень, даже приятно. Я люблю на самом деле таких людей, это мне даже нравится. Вот, вот он был как раз такой. И как она не защеалась там хоть чему-нибудь его научить, ну, ноль, понимаете, ну чистый вот такой гладкий мозг, совсем ничего нету. И вот, вдруг он в какой-то момент к ней подходит и говорит: "Мм, вы не могли бы мне частные уроки давать?" У неё сердце остановилось при такой перспективе, потому что пусто... он её купил каким-то очень большими деньгами. И э, э, в итоге она думает, ну хорошо, пару раз попробуем, может быть, как-то пойдет. И тут случилась интересная вещь. Он ей именно это и сказал. Он ей сказал, что вот мне просто позарез, вот там, мне через полгода надо ехать в Лондон, если не поеду, то все рухнет. И тут он вдруг ей сказал вещь, которая неожиданная, о которой я в свое время потом буду вам еще говорить. Он ей сказал, только давайте, вы знаете, что вот ни песен, ни плясок, там, ни обучения во сне, там, вот ничего, это без шаманства, а вы мне, пожалуйста, схемы нарисуйте, да? Вот от такого-то пня никак не ожидаешь. Схема, ну, типа таблицу времен. И чтобы было ясно, где там аспекты, где не аспекты, где перфекты, где плюс к вам перфекты, где плюс к нам перфекты. Короче говоря, в общем, схема. И логично так, пожалуйста, со мной занимайтесь. Вот она ожидала все, что угодно. Потому что обычно такие персонажи говорят, давайте вы меня усыпите, да, а вот когда я проснусь, тут я уже и говорю. Причем Кингз Инглиш демонстрирую. И это именно то, что от него следовало ожидать. А он оказался, хотя и тупой, но когнитивного стиля вот такого. Э, вот другой, значит, способ мотива. И он интересен тот факт, что он таки у него пошло. То есть он выучил там, ну, до какой-то степени, чтобы мог болтать на маломарски. Вот. Какой ещё может быть э мотивированность? Например, случился роман, да, с китайцем или с китаянка, если да у вас лично. И а Крези. Хорошо, с грузинки я должна с какой? Вот. И, ну, старушечка тут такая ходит. А? Где далеко короче шли? Нет, нет, нет. У нас ходит такая Ермалаева старушечка, от которой кровь из носа все выпила, у которой нет пяти, по-моему, верхних зубов тошно над для Романа. <смех> вот. И вот, э, э, но некоторое время можно переглядываться, понятно, зазывно друг на друга смотреть. Но потом наступает момент, когда неплохо поговори беседовать, да? Степень мотивации чрезвычайно высокая. Да, несмотря на любые когнитивные стили и препятствия, ясно, что язык на доче. Короче говоря, вот во всех этих выше указанных и через запятую ещё много разных ситуациях, это амигдала, которая в прямом смысле никакой, разумеется, речи не занимается, она она хлещет э туда нужного этого кетчупа для того, чтобы гладко обучение шло. Дальше. Из этой картинки, поскольку я вам только про нейроны говорила, а про остальные-то не говорила отдельно. Так вот сейчас уж заодно и скажу. Дальше, есть такая вещь, как э, -э мыжичок Вот он выглядит как мозжич, имечко такое мерзкое. То есть не не просто мозг, а такой мозжечок маленький такой. У него, кстати говоря, есть своя кора, он действительно как бы маленький мозг такой, вот этот мозжечок. Это за координацию. Да, он отвечает вообще за координацию движений. Но, ну, скажем, когда мы видим гражданина в состоянии лёгкого алкогольного опьянения, который не может точно сказать, как именно расположен горизонт. Так? И про это я не говорю. Ну мы сейчас про Ориентация в пространстве, говорим. Вот так горизонт, вот так или вот так. Я я обожаю на них смотреть. То есть у них идёт борьба ведь. За что? Даже не за что, а против чего? Против сил всемирного тяготения он же борется. Ведь он же должен как-то побороть это, его как бы туда, а он говорит: "Нет". Ну, в общем, вот когда ему хочется определить для горизонт, то у него даже хорошо работает мужичок. А поскольку он мужичок в этот залил портвейн дешёвый. Три семёрки. Да, три семёрки. То Не выходит? Мы жечку с этим справится. На первый взгляд, какой-то метод ношения кречи. Э, я не говорю про то, как он артикулирует, но на самом деле это вполне серьёзно. Поскольку нарушается координация движений, то нарушается и эта координация движений. То есть он не только с силами всемирного тяготения борется, но он также борется с собственным артикуляторным аппаратом, чтобы попасть языком туда, куда нужно попасть. А он у него вываливается из арта или наоборот, западает куда-то. Короче говоря, мы никак не сертикулировать. Если нарушен мужичок, то нарушена тонкость тонкие моторные движения. Тонкие это это мелкие. То есть достать